Пробуждение не порадовало. Во-первых, меня разбудил не Сет, а голодный желудок. И не то, чтобы он громко урчал. Он переваривал меня за неимением иной пищи. Во-вторых, с тумбочки незнакомой комнаты на меня взирала Мора. В-третьих, собственно, незнакомая комната не предвещала ничего хорошего. «Где я?» – обратилась к богине, принимая сидячее положение. Голова обиженно налилась болью, и я плюхнулась обратно на подушки. «Мягкие, да, но чужие». Постельное белье в васильково-золотых тонах со сдержанными вензелями не давало никакого намека на хозяина. Переспала. Нет бы разбудил кто. Совсем перевелись добрые люди». «Я тебе не справочник», — ответила Мора, расхаживая по тумбочке птичьими лапками. «Мы посовещались, и я решила, что с меня хватит». «Ты прости, но я сейчас плохо соображаю». Потерла виски, но избавиться от жгучей боли это не помогло. «Мы расстаемся», — решительно объявила богиня. Я даже виски оставила в покое и глаза открыла. Хоть яркий солнечный свет и пытался сжечь мою роговицу. «С чего это вдруг? Я, по-твоему, совсем, что ли, сволочь?» — обиженно спросила богиня. «То, что ты сделала три дня назад, было...» «Всего лишь моя работа «Три дня назад?» Мои брови поползли вверх. «Кто о чем думает, а доктор о земном?» «Куда я?» «Прости, господи!» «Все это время писала». Запустила руку под одеяло и вздохнула с облегчением. «Сухо!» «Но не надейся!» «Я буду наведываться время от времени!» «Хотела бы сказать, что буду скучать, но это вряд ли!» Я усмехнулась, понимая, что все-таки буду скучать. «Мора, спасибо!» Богиня глянула на меня птичьими головами и, кивнув, растворилась в воздухе. «Это что, значит, неудачам конец?» «Очень и очень странно, но, честно говоря, у меня пока своих проблем хватает, чтобы разбираться в душевных метаниях моей крылатой головной боли на куриных лапках». Попробовала сесть, тело болезненно протестовало. Голова гудела, в глазах троилась, в ушах стоял звон похлеще колокольного. А нет, звон настоящий. В комнату вошли молодые девушки с железным горшком, тазом и кувшинами. Смутно начинаю догадываться, почему постель сухая, а я вкусно пахну фиалками, а не трехдневной собой. «О, леди Ортингтон, вы очнулись!» Полагаю падать на подушки и притворяться спящей поздно. «Очнулась, и это...» — кивнула на горшок. «Мне больше не понадобится». Вопреки расхожему мнению, облегчить человека в беспамятстве та еще задача. Да и вообще, не самая приятная, хоть и нужная работа. Помню свою первую неделю в больнице. Я была почтенным утконосом. Утки за пациентами выносила. «Где моя одежда?» Я припомнила события недавних дней и поправилась. Полагаю, от нее мало что осталось, но все же лучше, чем ничего. «Сэр Ортингтон, как вас раздели, так сразу и забрали. Возвращать не велели». Уставилась на девиц, разом потеряв единиц 20 IQ. «Сэр Ортингтон, простите, что сделал?» Для убедительности заглянула под одеяло. Не только сухая, но еще и в ночной сорочке на голое тело. Панталон это зачем было снимать? И бюстье? Нет, за это спасибо, конечно. Три дня в тугом бюстике – то еще испытание. Но как посмел-то? На Тейле это не то, что не принято. За это под венец можно попасть. Леди, все же знают. Хихикнула рыжая, самая молоденькая. Вы хоть и спите в разных спальнях. Но настоящую любовь не скроешь. Вот что я люблю, так это людей резать. Вазэктомию никогда не практиковала, надо бы поучиться. Любовь, значит, повторила, прикидывая варианты. Найдется что-нибудь на замену моему платью. Что угодно, хотя бы и наряд прислуги. Чтобы вы могли сбежать от разговора, раздался от двери голос Виконта. Девицы, отвесив его беспощадной милости поклоны, похватали утварь и освободили помещение от своего присутствия. Мы остались один на один с сэром Кристианом, который пожирал меня взглядом. Не сексуально, гастрономически. Вы когда ели последний раз? Виконт плохо выглядел. Под глазами залегли синяки на лбу испарина. Грудь вздымалась от тяжелого и частого дыхания, а сам он... Бледный, как простыня, облокотился о дверной косяк, чтобы не было заметно, как дрожат его руки. Храбрился, но даже самый сильный мужчина не в силах противостоять болезни. «Сэр Кристиан!» — возмутилась, выскальзывая из кровати в одной сорочке на голое тело. «Скажите, что вы были у лекаря!» Попробовала взять руки его милости, но тот отдернул их и отшатнулся. не в темнице!» «Что? Мне казалось, вы друзья!» Руки Виконта утратили значимость, как и в целом его дурное состояние. Это не дает права нарушать закон. «Вы с ума сошли!» «Не отвечайте, вопрос риторический». Сэр Ортингтон качнулся, неуверенно оттолкнулся от дверного косяка и, схватив меня в охапку, прижал к себе, чтобы впиться губами в мои губы. Яростным натиском он ворвался в мой рот, Блуждал ладонями по моей спине, прижимая к своему раскаленному телу. «Точно сошел с ума!» Попробовала его оттолкнуть, но железная хватка не дала отстраниться. Тогда укусила Виконта за губу и вскрикнула «Вы животное!» «Ненавижу вас!» – хладнокровно произнес он, рассматривая мое лицо. На его губе проступила капелька крови, но его милость игнорировал этот факт. «Зачем тогда целовали?» первобытный инстинкт», — усмехнулся он и провел пальцами по моему лицу. «Вас хочет мое тело и не хочет разум». «Снакшибательная прямолинейность», — фыркнула, едва не упав под весом Виконта. Он еле стоял на ногах и все больше опирался на меня, обжигая жаром. «Лучше лягте и заткнитесь», «Иначе воткну вам кляп или налью капель, от которых вы проснетесь дней через пять с мучительной головной болью». Помогла его милости добраться до кровати и сняла с него обувь. «Разве леди должна произносить такие слова?» Проговорил он, тщетно цепляясь за обрывки уплывающего сознания. «Леди ничего и никому не должна. Спите. Сыр-крестьян, конечно, не собака». Но команду выполнил моментально, и трех секунд не прошло, как он затих. «Идеально. Раздобуду одежду и сбегу». Проверила шкафы, тумбочки, даже в ванной комнате ни намека на одежду. Викон, словно предполагал, что я могу воспользоваться ситуацией и исчезнуть. «В моем распоряжении максимум простыня. И та под пылающим сэром Ортингтоном. Сорочка тоже одежда». Уже решилась бежать в ней, но замерла возле зеркала. Кудри лежали на плечах, на щеках румянец, губы пылают от гневного, но горячего поцелуя. А тонкий шелк ночной рубашки облегает фигуру и струится до пола. Если бы не разрезы по бокам до середины бедра, то было бы сносно для прогулок по домашнему крылу. Ладно, бежать, а там разберемся. И только ногу занесла за порог спальни... Как Виконт застонал. Обернулась. Он бредил. Метался на подушках, вздрагивал, что-то вскрикивал, звал каких-то Элисон и Джину. Жена и дочь. Ему становилось хуже на глазах. Лицо побледнело, волосы свелись кольцами. От пота дыхание стало частым и поверхностным. «Не могу поверить, Маша!» Взвыла, возвращаясь к его милости. «Не то, чтобы меня клятва Гиппократа держала!» «Я особо не дорожу обещаниями давно умершему мужику, но сэр Кристиан все же человек. Почти. И мне его по-человечески жалко. Тоже почти. Кто не погибнет от шальной пули и вражеской сабли, того повалит синегнойная палочка. Причем эта с виду безобидная зараза способна на кровожадные убийства. А кто-то не только к лекарям не зашел, но и сам раны не обработал как следует». Виконт таял на глазах. «На земле я бы для начала поставила литическую смесь, чтобы сбить температуру. Сейчас жалею, что не попросила Суарена, жениха 116, разработать супростин, анальгин и папаверин. Он гениальный алхимик, смог синтезировать антибиотики, смог бы и летичку. Как ни кстати целители в опале. Пришлось действовать по старинке, раздеть сыра крестьяна вообще совсем». «Новорожденным и этого бывает достаточно, но у меня не 5, а все 95 пять килограмм мускул, которые следует поместить в прохладную воду». Задачка оказалась не из легких, но я справилась. Ледяную воду нельзя, будет спазм сосудов. Возможно, повреждение внутренних органов, поэтому вода чуть прохладная. Виконт лежал, откинув голову на бортик ванны». «Боевой маг, будущий граф, просто сильный и независимый мужчина, сейчас полностью в моей власти, а я...» Забыла все обиды. Смотрела на его лицо, искривленное болью и жаром, и не помнила, что мы с ним не поделили, да это и не важно. Главное – выходить его. Но без лекарей и антибиотиков с заражением крови не справится даже самый гениальный доктор. Взялась за мочалку и тщательно вспенила мыло. На груди и животе его милости несколько глубоких царапин. Должно быть, порезался о камни, когда спасал людей и не придал значения. Без ухода раны инфицировались и загнили. Осторожно промыла их, удалила грязь, оценила масштаб катастрофы. Придется рассекать, очищать, дезинфицировать и зашивать. Вам бы не помешало только благоразумия. Посетовала, закончив омывать рану, и остановилась взглядом на запястье Виконта. Артефакт правды. Что если я его, скажем, сниму и, допустим, спрячу у себя? Разбирать завалы дело такое. Мог ведь упасть ненароком, затеряться, испортиться. Во мне боролись два начала. Темная подначивала избавиться от артефакта. А Светлая убеждала, что это нехорошо, да и вообще вызовет подозрение. Виконт не глуп. Он пришел в мою комнату с браслетом, здесь и расследовать нечего. Забыла об артефакте и убрала мочалку. Его милость спал беспокойно. Коснулась твердой и горячей груди Виконта, чтобы прослушать сердце. Оно колотилось в мою ладонь с бешенной скоростью тахикардия. Бережно провела ладонью по гладкой коже, словно касание способно исцелить. Спустилась ниже к бугоркам. Опомнилась, когда пальцы коснулись воды. «Что ты творишь, Маша? Оставь человека в покое!» Дурная привычка разговаривать с собой, когда волнуюсь. Хотела подняться, но Виконт перехватил мою ладонь и притянул к губам. «Не уходи. Я здесь, ваша милость. Уберу мочалку». И переложу вас в кровать. «Эллисон, у меня плохое предчувствие. Останьтесь дома». Сердце болезненно сжалось. От высокой температуры случается бред, и больные часто переживают не лучшие периоды жизни. Вновь пережить потерю любимых – невообразимая жестокость. Я улыбнулась, хоть помутненный взгляд сэра Кристиана вряд ли что-то разбирал. Ласково погладила его по щеке и произнесла – Хорошо, дорогой, мы останемся дома. Мы всегда будем рядом. Викон с облегчением кивнул и, снова, откинув голову на бортик, забылся спокойным сном. Аккуратно освободила свою ладонь из его крепких пальцев и спустила в воду. Кажется, я попала. Жар немного спал, но это временная мера. Я выиграла от силы полчаса не больше. На вскидку у сэра Кристиана заражение крови. Раны промыло, но это его не спасет. Пришлось раздеться, чтобы не намочить единственную сорочку, когда пойду в поисках помощи. Какое счастье, что пациент в глубоком забытье и никогда не вспомнит этот непристойный факт моей биографии. Крепко обняла Виконта за подмышки и попыталась приподнять. Первый раз, второй, а на третий поскользнулась и рухнула на него прямо в ванну. «Ох, сэр Кристиан, вы окончательно угробите мою репутацию, а еще мою психику. Я все же здоровая женщина, и ничто мирское мне не чуждо, хоть мужчина и в отключке». Решила сменить тактику и зайти с другой стороны. Насухо вытерла пациента, дело пошло на лад. Крепко обняла сэра Кристиана и потащила в спальню. «Если появится пара синяков, вы уж без обид». Предупредила, когда безвольно болтающаяся рука его милости треснулась о дверной косяк. Худо-бедно уложила его на кровать и снова неуклюже рухнула сверху до да так, что уперлась носом «пусть будет в пупок». «Сэр Кристиан, вы просили, оу, ай, э, простите!» Стражник залился густой краской и громко хлопнул дверью с той стороны. «Я даже понять ничего не успела». «А когда поняла... Твою ж!» Что-то подсказывало, утренние газеты порадуют острым сюжетом. «Надеюсь, я к тому времени буду уже далеко от дворца. Сбегать, конечно, не планирую, дала лазарок. Если все когда-нибудь вскроется, встречу ситуацию с гордо поднятой головой. Жизнь в бегах не для меня. Если решат, что из меня получится красивенький костер, так тому и быть». Неунывающая Джулия Ортингтон до конца верит в счастливый финал. И если мне гореть, то так, чтобы все до конца жизни запомнили. Хотя с такой биографией захочешь, не забудешь. Но когда сэр Кристиан обо всем узнает, я предпочту находиться подальше от него. Мало ли под горячую руку попаду. Слезла с его милости, вытерлась и надела сухую сорочку. Поверх накинула камзол сэра Кристиана. Смотрелся, как полупальто, довольно стильно, а главное, прикрывал от любопытных зевак все стратегически важные части моего тела. Распахнула окна, оставила на лбу Виконта влажное полотенце и с гордо поднятой головой двинулась на поиски приключений. Я хотела сказать лекарей, но чую поиски обернуться тем еще приключением. В гостиной написала записку для Клифорда. «Если я спала три дня...» «С чего бы это, кстати?» «То аппарат для очистки и переливания крови должен быть готов. Если подтвердится сепсис, спасти Виконта в условиях Тейлы сможет только переливание. А я универсальный донор. Лишь бы у него резус-фактор оказался положительным». На выходе из покоя дежурили стражники. «Стоило мне ступить босой ногой в коридор. Тапочек и тех не оставили. Как перед моим лицом скрестились копья». «Это как понимать, господа? Сэр Кристиан не велели выпускать вас из комнаты без особого распоряжения». Отрапортовал молоденький стражник с белоснежным пушком над верхней губой. Он смотрелся так забавно, как первое оперение у цыпленка. Пока юноша говорил, заливаясь краской, я все смотрела, как шевелятся волосики под его носом. «Как вы знаете, сэр Кристиан...» Я загусила губу и вздохнула. «Несколько занят, чтобы лично давать вам особые распоряжения. Или хотите вернуться в спальню и уточнить, могу ли я сходить за стаканом воды и вещами, нужными ему для работы? И раз уж возле комнаты дежурит стража, надо обойтись без досмотра. В личные вещи Виконта они нос сунуть не посмеют». «Никак нет, леди!» «И прошу прощения, что ворвался». Виконт велел немедленно доложить, если придут новости из особого управления. Они пришли. «Особое управление?» «Департамент по делам мятежников и попаданцев. После первого вторжения землян такое было создано и до сих пор работает». «Я могу передать». Стражник ухмыльнулся и, вытянувшись по струнке, ответил. «Прошу прощения, леди, но велели лично в руки». «Как знаете». «Надеюсь, это связано со взрывом, а не со мной». «Будьте так любезны, отправьте эту записку сэру Торнелу. Дело не терпит промедления. От вашей исполнительности в буквальном смысле зависит жизнь сэра Ортингтона». Стражники переглянулись. Второй, что постарше, кивнул, и молодой побежал выполнять поручение. «Любезный, где у вас темница?» Спросила с обворожительной улыбкой. «Так вы же воды хотели попить!» Растерялся он. «Сразу видно, что старший стражник. Ростом выше, в плечах шире, возрастом солидней. А на лице вселенская безнадега. Будешь тут оптимистом, когда целыми днями смотришь на кончик своего носа и изредка проходящих мимо обитателей четвертого этажа, то есть графа и виконта. Вы это позвоните в колокольчик, и вам все принесут». Смущенно произнес мужчина, поглядывая на мои босые ноги и намекая явно не на воду. «Понятно, здесь я помощи не дождусь». Глянула направо, налево и решила, что приличная леди налево ходить не пристала. Правильно решила, вышла в небольшой холл и застала горничных. Они обмахивали метелкой каменную статую голоса мужчины и щебетали, не замечая меня. «Представляешь, какое у нее было лицо!» Хихикнула светленькая, показывая что-то руками. «Вот такая куча и прямо на столе виконта!» Девушки расхохотались, нос похватились и, прикрыв рты ладошками, тихонько хихикали. «Хорошо сыр Ортингтон не увидел!» «Айша убрать успела!» «И кто только отважился!» «Простите, дамы!» Девушки взвизнули, вздрогнули и пороняли метелки. «Леди Джулия!» – они синхронно склонились в книксонах и схватили рабочие инструменты. «Уже уходим?» «Нет, постойте, о чем вы сейчас говорили?» Девчонки испуганно переглянулись, но не сдержались и снова захихикали. Предчувствие не обмануло. Оказалось, пока я спала, Эрик от души отомстил сэру Кристиану. И столу сэра Кристиана отомстил тоже. Тому столу, на котором лежали саронские рукописи. Кстати, о древних манускриптах, возможных ключах домой. Любезные, не поделитесь одеждой. Моя репутация все гибла и гибла. Горничные не решались, пока я не призналась, что костюм горничной нужен для ролевых игр с сэром Кристианом. Сюрприз, понимаете?» поиграла бровями, изображая смущенную невинность. «Раз хозяин шалить изволит, на доброе дело не жалко», произнесла светленькая, кивая в сторону дверей. «Мы поменялись одеждой, и я взяла с девушек за рог, что они никому не расскажут». Горничные охотно обещали и даже клятвенно заверили, что «ни-ни». Но и без смеха Моры ясно, что завтрашний выпуск газет... будет посвящен нашей с сэром разнообразной личной жизни. Отсутствующей личной жизни, но люди охотнее верят газетам, чем правде». «А, чуть не забыла». Спохватилась, пока девушки не ушли. «У кого ключ от кабинета сэра Кристиана?» Горничные переглянулись. «Ладно, дальше дна падать некуда. Шалить изволим там. Но чтобы получился сюрприз...» «Я должна быть внутри, вы понимаете?» «В общем, ключ от кабинета сэра Кристиана я получила. А еще метелку и тряпку для большей достоверности. Мне даже подсказали потайные ходы прислуги, чтобы, скажем так, войти в роль. Горничных отбирают явно не по умственному критерию. В кабинете Виконта я планировала найти саронские рукописи и понять, помогут ли они вернуться домой». Займет минут пять, не больше, должна все успеть. Забавно, как костюм меняет видимость человека. Леди, особенно с моей славой, заметят издалека. Но горничную, даже если она наступит вам на ногу, в упор не разглядят. Прислуга – это серые мыши замка. Все знают, что они есть, но никто их не видит и не слышит. Или делают вид, что не видят и не слышат. Темно-синее льняное платье в пол украшено только белым воротничком и небольшим фартуком с рюшами. В нем различные кармашки для ключей, тряпочек, мочалок, еще какой-то непонятной ерунды. Засунула вещи обратно и остановилась у зеркала. Поправила наспех заплетенную косу, подвязала ту же кипенно-белый чепчик и нырнула в потайной ход. Осторожно спустилась по ступенькам, свернула направо и вышла аккурат у кабинета сэра Кристиана. Туда-сюда сновали посетители, проплывали с важным видом, задрав подбородки и на меня не смотрели. Опустив голову, засеменила к двери, повернула ключик и скрылась внутри. Вот она, святая святых сэра Кристиана. Пустой кабинет пах виконтом. Тонкий, едва уловимый аромат хвои, кедра и чего-то цитрусового. Приятный, в миру терпкий и запоминающийся, прямо как его милость. Один раз встретишь, потом всю жизнь не забудешь. А попробуешь понять, что в нем особенного, словами объяснить не сможешь. Я, конечно же, про аромат. Только про него. Пересекла кабинет и бегло просмотрела бумаги на столе. Мужчинам не свойственно соблюдать порядок, но у Виконта бумажка лежала к бумажке. Идеальная немецкая пунктуальность. А еще обыкновенная житейская подлость. Сарсонских рукописей не оказалось ни на столе, ни в столе, ни на книжных полках, нигде. Манускрипт не маленький, так просто не проглядишь. Возможно, сейф. Непонятно, зачем я стала отодвигать картины и искать сейф. «Ну, найду его, и что дальше?» Дверная ручка шевельнулась. Я сиганула под стол и замерла в тот момент, когда двери распахнулись. Кто-то остановился на пороге. Двери тихонько закрылись. Шаг, второй, третий. Я сжалась в комочек и не дышала. Еще один вор. Или кто-то увидел, как я сюда захожу и решил проверить. Зашелестела ткань, что-то звякнуло, а потом зажурчало. «Вода? Да что там творится? У виконта ни единого цветка, здесь нечего поливать». В коридоре раздался чей-то голос, быстрые шаги приближались. Снова что-то звякнуло, и когда дверь открылась опять, незадачливый вор шмыгнул под стол. Я зажала рот жениху номер двадцать три, глядя на него такими же огромными глазами, как и он на меня». Приложила палец к губам, чтобы не шумел и немного подвинулась, хоть под столом и для одного было тесно. «Джулия!» – прошептал Джордж одними губами, когда я убрала руку. «Ты отпустил усы?» – показала жестом и беззвучно усмехнулась. «Кто-то закрыл дверь и вошел. Ну, знаете, это уже сказкой теремок попахивает. Только вот место под столом для еще одного бывшего жениха уже не найдется». Тишина, шаг, другой, снова тишина. Что-то скрипнуло, отодвинулось. «Да что же это такое?» громыхнул мужской голос. Жорж повел носом, собираясь чихнуть. Я сделала страшные глаза и провела пальцем по шее. «Не смей!» произнесла беззвучно и зажала Жоржу нос. «Сначала нагадили прямо на стол. Теперь напрудили в кресло. Что дальше?» «Это... это беспутство!» — воскликнул, кажется, дворецкие семьи Ортингтонов. Быстрые шаги направились в сторону дверей и раздался оглушительный чих. Я зажмурилась и замерла. Жорж замер тоже, а потом чихнул снова. Три раза. От души так чихнул зычно, сочно, басовито. Взвизнуло, когда перед лицом показалась голова дворецкого. «Точно, Мигель Ротенберг, управляющий графским замком!» «Леди Джулия!» Седые брови взмыли вверх. Он привел взгляд на Жоржа, а тот... Чихнул еще раз, и злополучные усики с одной стороны отклеились. Гневно дернула за край, и щетина осталась у меня в руках. Тоже мне конспиратор недоделанный. «Эээ, а вы кто?» «Жорстра в Вэапчи, Вэлли!» Бывший жених вытер нос ладонью и протянул руку. Стыдно не знать величайшего музыканта столицы. Дворецкий брезгливо глянул на руку, протянутую из-под стола, и распрямился. Мы неуклюже вылезли и привели себя в порядок. «Простите, леди Ортингтон!» Последние слова Дворецкий проговорил по слогам, окидывая меня внимательным взглядом. Точнее, не меня, а наряд горничной. «Чем вы здесь занимались?» «Да еще и в таком костюме!» Мысли лихорадочно метались в голове в поисках выхода. «Мы...» Жорж тоже пытался придумать логичное объяснение. «Но если я еще могла как-то выкрутиться, то его поступок никакой логике не поддавался. Это надо было додуматься вообще». «Это вы напрудили на обивку кресла и английский ковер ручной работы прошлого века», строго спросил Дворецкий с замашками дознавателя. «Да за кого вы меня принимаете?» – жеманно вспыхнул Жорж. Приподняв седую бровь, мужчина глянул в область орудия преступления моего бывшего жениха и изрек. понимаю, понимаю. Что за идиот? Не мог ширинку нормально застегнуть. «Хорошо, хорошо, вы нас поймали», – сообщила виновата. «Прелюбодейничали мы». Созналась, положив руку на сердце. Дворецкий такого поворота не ожидал. А у Жоржа оттянулась челюсть. Он глянул на меня с надеждой и утратил дар речи. «Ширинку застегни!» пихнула горе-любовник, опускающего радостные слюни. «Очередной месяц ночных серенад я нашему кварталу обеспечила». «Прелюба...» <космех> Дворецкий поправил лацканы сюртука и прокашлялся. «То есть как?» «Вам наглядно показать». «Что?» Растерялся мужчина и залился краской. «То есть нет, конечно же, но как же?» «Я изменяла сэру Ортингтону. Каюсь!» Виновато потупила взгляд. «Думаю, будет лучше, если я сама ему обо всем расскажу. Прямо сейчас пойду и выложу все как на духу». «Хм, жди. Да, пожалуй, будет лучше, если вы сами». Растерянно согласился Дворецкий, а я активно выпихивала застывшего от счастья Жоржа из кабинета. «Мы пойдем, я покаюсь, вот прямо сейчас покаюсь». Вытолкала Стравелли в коридор, а сама заглянула обратно, чтобы поинтересоваться. «Где мне найти лекаря?» Боюсь, сэр Ортингтон велели отослать всех из дворца до особого распоряжения. «Великолепно!» «А сэр Бавейн в местной темнице или в центральной?» «В местной, но вас туда не пустят». «Да, конечно!» Вышла, не прощаясь, в коридоре дала Стравелли за трещину и сунула ему в руки усы. «Ты что, совсем дурной! Ты зачем в кабинете напрудил?» «Хотел напугать соперника». Виновато протянул он, поправляя полы чудаковатого камзола в черно-серую клеточку. «Скорее уж деморализовать!» «А мы правда теперь вместе?» С надеждой спросил он. Я закатила глаза и всплеснула руками. «Ты у меня в долгу, а теперь иди давай!» Чтобы выпроводить Стравелли из замка, пришлось немало потрудиться. Он угрожал порадовать меня новой серенадой. «Чую, домашние будут благодарны за бессонную ночь».